— Да. — Из-за мадемуазель де Лавольер, не правда ли? — повторил Манекан. — Боже мой, я не утверждаю, что господин Дегиш лично принял к сердцу интересы мадемуазель де Лавольер. Он вступился за нее по полномочию. — По полномочию? — Полный не разыгрываете изумление. — Разве вам не известно, что господин Деброжелон, жених мадемуазель делавольер и, отправляясь по поручению короля в Лондон, Он попросил своего друга, господина дагиша блюсти честь интересующей его особы Больше я не произнесу ни слова. Ваше Высочество осведомлены гораздо лучше меня. Обо всем предупреждаю вас. Манекан рассмеялся, и его смех чуть не вывел из себя принцессу, которая, как известно, не отличалась большой сдержанностью. Принцесса с поклоном продолжал Манекану. Придадим все это дело забвению, так как все равно оно никогда не разъяснится вполне. Вы ошибаетесь, оно совершенно ясно. Король узнает, что Дегиш выступил на защиту этой авантюристки, которая напускает на себя вид важной персоны. Он узнает, что господин Доброжелон избрал охранителем сада Гесперид своего друга, господина Дегиша, и что последнее укусил маркиза Деварда, осмелившегося протянуть руку к золотому яблочку. А вам не безызвестно, господин Домонекан, ведь вы знаете очень многое, что и королю очень хочется полакомиться этим яблочком, и он, пожалуй, не особенно поблагодарит господина Дегиша за то, что тот взял на себя роль дракона. Теперь вам ясно, или нужны еще какие-нибудь сведения, — Говорите, спрашивайте. — Нет, принцесса, с меня довольно Однако, да будет вам известно, господин Домонекан, что негодование его величества приведет к самым ужасным последствиям у государей с таким характером, как у короля, любовная страсть, подобно урагану. — Который вы усмирите, принцесса. — Я? скричала принцесса с ироническим жестом. — Я? На каком основании? — Потому что вы не переносите несправедливости, принцесса. Разве, по-вашему, несправедливо мешать королю обделывать свои любовные дела? — Но все же вы вступитесь за господина Дегиша. — Вы забываете сударь, — надменным тонном сказала принцесса. Напротив, принцесса, Я рассуждаю совершенно здраво и повторяю, что вы заступитесь за господина Дегиша перед королем. Я? Да. С какой стати? Потому что интересы господина Дегиша ваши интересы. Горячим шепотом проговорил манекан, глаза которого загорелись. Что вы хотите сказать? Я говорю принцесса что меня удивляет, каким образом ваше высочество не догадались, что имело вольер в этой защите, взятая на себя господином Дегишем вместо отсутствующего господина Деброжелона, было только предлогом. Предлогом? Да. Предлогом для чего? — прошептала принцесса. Взгляды манекана были так красноречивы, что она начала понимать. «А теперь, принцесса, — проговорил молодой человек, — мне кажется, мною сказано достаточно, чтобы убедить ваше высочество не нападать в присутствии короля на беднягу Дегиша, и без того на него обрушится вся вражда той партии, которая и вам не сочувствует». Мне кажется, наоборот, вы хотите сказать, что на графа вознегодуют все питающие неприязнь к мадемуазель де лавальер, а может быть и некоторые из расположенных к ней? Принцесса, неужели ваше упрямство простирается так далеко, что вы отказываетесь понять слова преданного друга? Неужели мне придется под страхом навлечь вашу немилость, назвать, вопреки своему желанию, имя особы, которая была истинной причиной ссоры? Особы? — спросила принцесса краснее. — Неужели я должен буду, — продолжал манекан, — изображать вам негодование, раздражение и бешенство бедняги Дегиша, когда до него доходят слухи, распускаемые об этой особе?